Глава 13. Сфера. Дворец строителей пустоты. Генерал Цополь. Вопреки своей привычке, генерал нервно расхаживал по большой комнате, что с ним случалось крайне редко. Особенно во время совещаний с начальством. Но сейчас случай был такой. Особый. Всех офицеров связи генерал предусмотрительно выгнал вон. Ну и правильно. Какой командир захочет, чтобы его подчиненные слышали, как вышестоящее начальство разносит этого самого командира в пух и прах? Вот и Цаполь не хотел. «Дьявол! Цаполь! Я думал, что ты это не совершишь такой идиотской ошибки!» Вопреки ожиданиям, Варф не орала, однако напряженный тон не сулил ничего хорошего. «Я тут из кожи вон лезу, чтобы достать все необходимое до скорейшего окончания операции! А ты на ровном месте сдал школу звездных струн!» «А ведь я предупреждал, что план рискованный. Надо было забить дворцы солдатами. Пусть мы потеряли бы часть войск, но навсегда бы отбили у пространственников желание лезть на нашу территорию. Да и на наемников сэкономили бы, мертвым платить не надо. Варф, не все так плохо, план частично сработал». «Да ну!» — начал распаляться лорд-главнокомандующий. «Тогда поведай мне, в чем именно мы преуспели! А то я, знаешь ли, ничего, кроме огромной кучи дерьма отсюда не вижу!» «Да, мы потеряли дворец, но... но...» «Ты еще осмеливаешься говорить «но»?» «Мы находились в шаге от полного контроля над планетой!» «Какие «но» тут могут быть?» «Это полный провал!» «Не полный. Мы заманили разрушителя в ловушку. И потеряли при этом дворец!» Сердито воскликнул Варф. «Ты обещал мне полную победу! Проклятие! Ты хоть представляешь, что творится наверху? На меня давят со всех сторон! Я уже со всеми министрами Малавана переговорил, Прикрываю тебя! Они требуют твоей крови, и я их понимаю. На них давят еще сильнее! Если мы проиграем, Малавану конец! Бездна!» Мне нужны были от тебя хорошие новости, Саполь! Хорошие! А не это дерьмо! До генерала донесся какой-то треск и шипение, и приглушенный рык лорда главнокомандующего. Замените стол! Живо! Варф! быстро произнес генерал, воспользовавшись паузой, позволь мне закончить. Ты сам просил меня потянуть время, показать конкурентам, что мы не сидим без дела. Что? «Ты обвиняешь меня в своих проколах?» Снова раздался треск. Похоже, вар окончательно вышел из себя. Цополь мрачно посмотрел на передатчик, но продолжил максимально спокойным тоном. «Ни в коем случае. Я говорю, что для нас эта ситуация выгодна». «Чем?» «Нам надо потянуть время, пока строителю доставят артефакты. Так?» «Допустим». «Тогда смотри, что получается. Наши противники хитрые и умны, особенно Миточ. Явный успех мог спровоцировать их на поспешные действия. Не сомневаюсь, они следят за каждым нашим шагом. Зато сейчас они точно успокоятся, что даст нам время на подготовку к операции». «Слабое объяснение. Поражение есть поражение. Мораль армии падает, а с ней и боеспособность солдат». «Ты сам мне это говорил!» — напомнил Варф, однако в голосе начальства генерал уловил нотки заинтересованности. «Как раз наоборот. Я объявил, что главной целью операции было заманить разрушителя в ловушку, и он в нее попался. Солдаты теперь не боятся, что на них нападут, едва не выйдут наружу. Мы снова можем перебрасывать войска по земле». Они через туннели пространственников, которые они могут отключить в любой момент». «В твоих словах есть резон. Кстати, этот гад помер?» Наши шпионы сообщают, что разрушитель не выбрался из Дворца от Звездных Струн. «Так он сдох или нет?» «Трупа никто не видел, но поскольку от Дворца ничего не осталось...» «Подожди-ка! Так это он сейчас сидит в хранилище рядом с нашими артефактами?» — сообразил лорд-главнокомандующий. «Это из-за ублюдка мы потеряли контакт с ними!» «Думаю, да. Но, уверяю тебя, разрушитель оттуда не выберется. Этот гад довольно изобретательный. Даже если и так, в ближайшее время территория вокруг бывшей школы звездных струн будет мерцать. Никто через нее не пройдет. Даже разрушитель». «Можешь забыть о нем». «Хорошо, Цаполь», — уже почти спокойным тоном произнес Варп. «Считай, что я принял твои объяснения, что мы с самого начала планировали обмануть Миточ и избавиться от Разрушителя, поэтому пожертвовали Дворцом Звездных Струн. Однако...» «Еще один такой прокол, и можешь забыть о своих планах возглавить Школу Строителей Пустоты. И не только это! Я просто тебя заменю». «Ясно! Ясно!» Вар подключился, не прощаясь. Генерал выдохнул. Пронесло. Впрочем, он понимал, что лорд-главнокомандующий блефовал. Замениться поле было крайне сложно, если вообще возможно. По крайней мере, сейчас. Тем не менее, будущее генерала зависит от последующих событий. Поэтому нужно сделать все возможное и невозможное, чтобы потеря дворца не привела к полной катастрофе. Но самое главное... Разрушитель ни в коем случае не должен выбраться из ловушки. Иначе Цаполь опозорится. Пусть ублюдок посидит в своем убежище хотя бы несколько месяцев. А потом... Потом это будет уже неважно. Дворец школы «Голос неба» — ЗОП. На встрече присутствовали четверо глав школ. Лицун с Васандой, как участники экспедиции. Валентайн, как причастное лицо, и ЗОП в качестве хозяина. К этому моменту основные выводы из экспедиции были сделаны, планы частично скорректированы. Но остался последний вопрос. Что делать с разрушителем? «По-прежнему никаких вестей?» — спросил у Асанда, пригубливая вино, которое нагло позаимствовало у зуба. Тому даже пришлось всех угощать, правда, остальные отказались. Поэтому старейшина наполнил один бокал себе, чтобы старая подружка не выдала всю бутылочку в одиночку. «Никаких!» — хмуро произнес он. Мы использовали всю нашу новую сеть, направили ее на разрушенную зону, но она не добила до хранилища. Слишком сильное мерцание. Все, что мы сумели выяснить, хранилище артефактов пока на месте. — А Алекс... — нетерпеливо воскликнула Валентайн. — Он жив? — Этого мы не знаем. Однако он планировал там спрятаться. Я верю, что он уцелел. — Тогда мы немедленно должны спасти его. — Детка, мы не можем этого сделать. — Начал было объяснять Зоб. — Детка! Валентайн подскочила, ее щеки покраснели. Она наставила палец на главного крикуна и прошипела. «Ты до сих пор не воспринимаешь меня как главу школы! Может, ты просто не хочешь платить Алексу долг, и тебе нравится, что он заперт в ловушке?» «Приди в себя!» Ряфнул зов, также подскакивая. Бокал в его руке лопнул, а драгоценное вино палилось на резной пол. Но крикун не обратил на это внимания. «Разрушитель наш козырь! Любая из нас охотно поменялся бы с Алексом местами!» Некоторое время двое глав сверлили друг друга взглядами, и Орум неожиданно сдался зов. «Прости, что обратился к тебе неподобающе!» — буркнул он, садясь обратно. «Был неправ. Просто некоторые привычки с трудом уходят». «Значит ли это, что ты все-таки отправишь экспедицию?» Не меняя позы, поинтересовалась Валентайн. «Я же сказал, что мы не можем! Пойми, он в затонувшем хранилище. Над ним километры пыли!» «Туда никто не пройдет, а тем более не спустится, особенно сейчас!» «Но почему? Ведь тошевцы раньше отправляли экспедиции в разрушенную зону! Я права?» Валентайн повернулась к лицуну «Частично права!» — щелкнул зубами ящер. «Но ты не все учитываешь. Мы выяснили, что Лига каким-то образом связала свои дворцы в единую сеть». Поэтому они смогли атаковать нас, когда мы добрались до центра звездных нитей. Я пока не понимаю границы их возможностей, но не явно выше наших. Например, прямо сейчас Лига бомбардирует разрушенную зону импульсами энергии. Из-за этого мерцание там не прекращается ни на секунду. Зоб прав». «Лезть внутрь смерти подобно. Даже для нас». «Значит, ничего поделать нельзя?» Валентайн без сил рухнул в кресло. «Пока Лига не остановится, мы не вытащим Алекса», — развел руками лицон. «Боюсь, разрушитель на время выбал из игры». «Разрушенная зона, море пыли, где-то на дне». «Ну, какие мысли?» Спросил Алекс вслух. Тебя учили, как выбираться из подобных передряг? Не учили, призналась миром. Разрушенными зонами школы пространства всерьез не занимались. Раньше их было немного. А когда туда начали попадать дворцы, все уже спали. Однако хранители-то не спят. Вы не обменивались информацией между собой, особенно с пропавшими дворцами. Это было запрещено. Понимаю. Меры предосторожности и все такое. А после того, как ваши хозяева очнулись, никому из них не пришла в голову идея связаться с заброшенными школами? Может, те оставили сообщение? Призыв о помощи? Если и оставили, я об этом ничего не знаю». «Ладно», — сдался Алекс. «Судя по тому, что никто не выбрался, будем считать, что в разрушенных дворцах все погибли вместе с хранителями». Он подошел к стене. Восприятие показывало сплошной слой спрессованной пыли во все стороны. «Хотя нет, под ногами находилась твердая скала. Может уйти этим путем?» Однако, покрутив немного мысль в голове, Алекс отбросил ее. Будь зеранг обычной планетой, он бы рискнул. Но мало ли что кроется внутри. Может, там другая сторона заканчивается? Или еще что-нибудь? Мир им этого доподлинно не знала. Кроме того, это все потребует перехода в нематериальное тело. Еще он пытался было связаться с метками, специально оставленными во дворцах Зоба, Валентайн и Вассанды, которые как раз и поставил для триангуляции своего положения. Но дыхание флута мешало связи. Нельзя было даже выяснить, на какой он глубине. Поняв, что простого решения нет, Алекс вызвал меню. Уровень 10. Энергия ядра. 193420 и 196000 единиц. Энергия хранилища.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 Сфера энергии ⁇ звездочка 64%. Уникальные. Изолированные хранилища ⁇ 22%. Пространство в пространстве ⁇ 8%. Пустота разума ⁇ 8%. Хаос пространства ⁇ 0%. Пустота как огонь ⁇ максимальная. Шаг пространства ⁇ 43%. Восприятие пространства ⁇ звездочка ⁇ 71%. Поток ⁇ звездочка ⁇ 61%. Пепел пространства ⁇ Прочерк. Раскол пространства. 4%. Око. Звездочка. 64%. Магнит. Звездочка. 57%. Озеро пустоты. 7%. Жало. 12%. Без категории. Интуиция пространства. Таланты. Касание смерти. Чувство пространства. Чувство энергии. Улучшение. Оболочка ядра. Спутники. Миром. Все навыки, которые он активно использовал в последние дни, немного подросли. Хотя хаос после эволюции из шиворота на выворот так и остался на нулевом уровне. «Умение явно растет медленно», — посетовал Алекс. Поскольку миром не видела таблицу, он зачитал ей текущие параметры. Не для того, чтобы получить совет по развитию, а чтобы хранитель соотносил прогресс хозяина с его действиями. Это была еще одна задача миром. Ему самому не всегда было очевидно, почему конкретный навык вдруг ускоряется или замедляется. Нужно было вести слишком подробные записи, а на это не было времени, особенно в бою. Вот пусть личный помощник этим и занимается, отслеживает условия и количество применений. Глядишь, что-нибудь интересное откопает. Правда, иногда метки сгорали под огнем противника или разрушались по другим причинам. Например, от хаоса. Но Алекс уже давно выработал привычку сразу их обновлять, если энергии имелось, конечно. Закончив с цифрами, он задумчиво произнес. «Мне нужно тебя как-то защитить». «Зачем? Ты же не собираешься выходить наружу?» Настороженно спросила Миром. «Сейчас это очень опасно. Мы должны выждать здесь хотя бы несколько месяцев». «И речи быть не может». «Но мерцание флута, оно убьет меня». Поэтому я и говорю, что мне нужно тебя как-то защитить. Если бы я мог перевести тебя в нематериальную форму. Ты рассказывала, что твои бывшие владельцы так делали со всеми телами, после чего свободно ходили по разрушенной зоне. Не совсем свободно, допустим, не согласилась с миром. И не во время мерцания. Кроме того, ты все равно не поговорил с лицом насчет способности. Возможно, это к лучшему, отмахнулся Алекс. «Если верить теоретикам, самостоятельный поиск решения позволяет адепту создать более сильный навык». «Или приводит к быстрой смерти». «Или так. Но сидеть и ждать здесь мы не можем. В любом случае, надо попробовать». За нематериальную форму отвечала пустота как огонь. А поскольку при трансформации вещи не портились, Алекс надеялся, что и миром не пострадает. Проблемой был скорее сильный расход энергии. По этой причине он никогда раньше не ставил на спутницы подобных опытов. Но сейчас у него появилась, так сказать, свободная минутка. К сожалению, эксперименты в течение нескольких часов ни к чему не привели. Лучшим результатом было 5 секунд. Дольше продержаться в нематериальной форме не удавалось. 5 секунд было очень мало. За это время Алекс никуда не доберется. Оставалась еще надежда, что сработает чудо, и пустота как огонь неожиданно эволюционирует, несмотря на то, что находится на пике развития. Название сменят, или еще что-нибудь в этом роде. Но не было даже намека на колебание матрицы. Видимо, так просто, на следующую стадию умение не перейдет, если это вообще возможно. «Не получилось», — с облегчением произнесла Миром. «Нам остается лишь ждать». «Не надейся». «Не сработал этот способ, попробуем другой. Но сначала мне надо подготовиться». Мебели в зале для тренировок не было. Алекс сначала было решил усесться на одного из скелетов, но передумал, создал экран базиса и забрался на него. А чтобы базис получил дополнительную нагрузку, просто создал рядом несколько микрошариков хаоса. Так одно умение ускоряло развитие другого, причем практически в пассивном режиме. «Очень удобно». Убедившись, что все работает как надо, он вызвал сферу и попытался загнать в нее домен. Естественно, ничего не получилось. Но, как показала предыдущая практика, это был самый быстрый способ развить навык. «Зачем тебе сфера?» — удивилась миром, внимательно наблюдавшая за действиями Алекса. «Она точно не поможет нам выбраться?» «Сфера нужна для следующего шага». «Какого?» «Узнаешь в свое время». «Нет, скажи сейчас!» «Любопытство кошку сгубило. Все, не отвлекай. Лучше следи за тем, что происходит снаружи». То ли задумавшись, кто такие кошки, то ли восприняв приказ серьезно, миром замолчала. Алекс же сосредоточился на своей работе. Несмотря на отсутствие результата, нужно было делать все тщательно и с полной отдачей. Именно сложность процесса, а не нагрузка, помогала сфере. О том, что происходит сейчас снаружи и как развивается конфликт между Лигой и Союзом, он старался не думать. Это были лишние мысли, которые только помешают ему отсюда поскорее выбраться. Некоторое время сфера добавляла по проценту каждые три часа. Но ровно через одни земные сутки, когда процесс достиг 72%, развитие сильно замедлилось. «Твоя матрица привыкла», — прокомментировала его усилия миром. «Навык-то слишком простой». «Быстро адаптируется. Нужно придумать что-то еще». «Знаю», — хмыкнул Алекс и, не меняя позы, создал новую сферу, после чего попытался загнать в нее шарик хаоса. Энергетический шар лопнул даже раньше, чем при использовании домена, однако процесс вновь ускорился. Чтобы добить сферу до усиления, потребовалось еще двое с половиной суток. «Ну, наконец-то!» — довольным голосом произнес Алекс, вызывая интерфейс. Там его ждали приятные новости. Сигнатуры. Редкие. Базис. Звездочка. 73%. Сфера энергии. Две звездочки. 85%. Хаос пространства. 2%. Базис прибавил 4%. Неплохо для тренировки в пассивном режиме. Хаос, наконец, сдвинулся с места, показывая, что он не такой тормозной, как, допустим, изолированное хранилище. Но самое вкусное — сфера добралась до второго усиления. миром ты как? «Скучно!» — буркнула помощница. «Снаружи же ничего не происходит!» И это хорошо!» — нравоучительно заметил Алекс. «Представь, что произойдет, если снаружи станет весело. Или если, например, хранилище начнет разваливаться». «Все равно мне скучно!» — пожаловалась миром. «Тогда у меня для тебя хорошие новости!» «Надо протестировать навык!» Алекс медленно прогнал сферу по всем режимам. «Из нового!» Сферу можно было сжать в точку. Это позволяло, например, запихнуть ее в какую-нибудь узкую щель и взорвать. Вот только время, когда подобные приемы приносили пользу, давно прошло. Но не те сейчас враги, чтобы их пугать взрывами. Из более полезного, помимо шиворота на выворот, в сферу теперь можно было запихнуть домен. И, неожиданно, раскол пространства. А вот с продвинутой версией шиворота на выворот, то есть с хаосом, ничего не вышло. Вредный навык не желал никуда помещаться, быстро разрушая все оковы. Впрочем, этим хаос и был полезен. В результате возможности миром расширились, и теперь она могла увидеть врагов не только примитивным шиворотом на выворот, но и затормозить доменом или приласкать расколом. Правда, сила навыков в таком виде была ограничена, зато благодаря компактности сферы скорость доставки подарков выросла, Можно сказать, миром обзавелась собственной пушкой с радиусом выстрела до двух километров. Однако сильнее всего выросла устойчивость сферы. Алекс даже устроил специальные испытания и в течение нескольких часов заливал в конструкт резерв за резервом. Поместилось аж 120 порций. В конце он почувствовал, что еще немного и шар взорвется. Даже жаль, что обратно эти резервы извлекались медленнее, чем энергия поступала через врата, но в любом случае это было чуть быстрее, чем обычные накопители. Пригодится на случай, если он попадет в тяжелые условия. — Ну расскажи, зачем ты все это делал? — изнывая любопытство попросила миром. — Ладно, слушай, — усмехнулся Алекс и поведал помощнице, с какой целью он потратил несколько дней на развитие сферы.